Глава 31 Аврора. К сожалению, путь мне преграждают те самые vip кабинки И там стоят громилы. Таким образом, им открывается обзор и на кабинет, и на закуток, где сидит беременная дочь их босса. Ладно. Видимо, играть в шпионку мне еще рано. Если попробую и провалюсь, подставлю Арса и Рената. Так что взъерошиваю волосы и быстро возвращаюсь за столик. Мои мужчины выглядят раздраженными. Рин испепеляет меня недовольным взглядом. Арс сложила ручище на груди. «Почему ты пошла к кабинкам?» — рычит Рин. «Ава, только не думай мне врать». «Я...» — облизываю губы, затем смотрю прямо в глаза своему бандиту. «Хотела увидеть отца. Простите меня». «И даже не будешь пытаться отбрехаться?» — прищуривается Арс. «Нет, я не хочу вам врать». «Честно отвечаю. Но у нас проблема». «У нас?» — хмыкает блондин. «Какая?» «Мои блюда уже принесли, но, честно говоря, у меня совсем нет аппетита». Отодвигаю тарелку. «Лукин сейчас у владельца ресторана. У них переговоры, так сказали охранники». «Так...» — Рин напрягается. «И откуда мы это узнали?» М -м -м? Он подцепляет мой подбородок, нежно смотрит в глаза. «Этого мужчину понять непросто, но я пытаюсь». «Случайно ошиблась коридором и привлекла внимание Алиевой», — сообщаю честно. ее посадили в кабинку, а Лукин отправился на какие-то переговоры. Но я более чем уверена, что вашу территорию хотят отжать». Оба мужчины начинают хохотать. «Ты ж моя прелесть!» — Рина сгребает меня в охапку и усаживает к себе на колени. «Ава, ты прям стала девочкой бандитов. Это очень важная информация». Арс подзывает с улицы Константина и еще одного охранника. «Разберитесь с Лукиным», — коротко говорит. «Он сейчас в кабинете Айманова. Сулеймана тоже накажите за предательство. Мы поехали домой». Охранники кивают и направляются на выход. «Пора, а то сейчас застрянем на разборке, потом от Евсонова не отделаемся. Погнали». «Вы их убьете?» — спрашиваю. «Я слишком спокойно, не узнаю себя. Эти перемены пугают». Спрыгиваю с колен Рената. Он поднимается, затем берет меня за руку. А тебе есть что ему сказать? Жестко спрашивает. Да, есть. Я больше не боюсь. Порог страха мной пройден. Рин не обидит, он влюблен в меня, а я в него. Хорошо. Говорит, затем тянет меня на выход. Как только дверь за нами закрывается, блондин достает пистолет и стреляет в камеру видеонаблюдения. Мы быстро садимся в машину. Снаружи слышится стрельба, внутри все холодеет, мне безумно страшно, но стараюсь не показать вида. Арс дает по газам, мы срываемся с места. Вы их всех там? Сдавленно шепчу, меня начинает трясти. А не бойся, это обычное дело. Совершенно будничный голос Рената пугает до чертиков. Убийство? Обычное дело? Перехожу на писк. Боже. И я сама дала на водку. Это моя вина, моя. Стальная Ава разбивается на осколки, оголяя запуганную девчонку. «Я обычная, совершенно обычная, и мне не место рядом с такими, как Рин и Арс». «Ты в шоке, это нормально!» Блондин достает сигарету, затем лезет куда-то в бардачок и достает бутылку. «На, пей!» Не двигаюсь с места. Во все глаза смотрю на Арсения. «Ава, блядь, пей!» Рычит Рин. Я, хватая виски, резко открываю и делаю глоток. Пряный напиток обжигает горло, закашливаюсь из глаз, брыжут слезы, но тугой узел в груди чуть ослабевает. Губы начинают дрожать. Мы не пай, мальчики, уже спокойнее говорит Ренат. Ну и не жестокие души губы. Наши ребята знают, как разбираться с такими ситуациями без последствий. Это наша территория. Алиев посмел влезть, за что и поплатился. Надеюсь, Алсу не пострадала, хмыкаю. Если она находилась вне кабинета, то нет. Тронуть дочь Алиева значит развязать войну, а этого нам не нужно. Мы уничтожим ублюдка, но не хотим положить своих ребят. Вздыхаю, откидываюсь на спинку, прикрываю глаза. Этот мир жесток, так говорил мне Рин, и Рита тоже. Я со своими гуманными ценностями совершенно не вписываюсь. Здесь убивают за неподчинение, и ошибок не прощают. Смогу ли я так жить? Открываю глаза. Мужчины тихо переговариваются. От одной мысли, что больше их не увижу, хочется умереть. Я уже не смогу уйти, ведь люблю их. И мне предстоит пройти трансформацию, стать жестче, сильнее, беспощаднее. Обнимаю себя руками. Не буду об этом думать. Лукин мне никто. Он сломал мою жизнь. Арс. Голос Рина напряжен. «За нами хвост». «О, нет! Вдоль позвоночника ползет липкий ужас. Разворачиваюсь и вижу четыре пары фар. Эти машины преследуют нас, боже!» «Бам!» Резкий удар бросает меня прямо в дверь. Взвизгиваю. «Ава, вниз!» — командует Арс. Я сразу подчиняюсь. Ныряю под сиденье, начинаю читать все молитвы, которые знаю. Новый удар бросает в другую сторону. Мужчины матерятся. Мы ускоряемся. Что происходит? От ужаса пуль стучит в висках. Новый удар. Я лечу снова в дверь. Бьюсь прямо головой. Затем меня накатывает тошнота. Чувствую, как по виску стекает что-то теплое. Касаюсь пальцами. Кровь. Кажется, кто-то стреляет. Хочу кричать, но в горле встает огромный ком. Легкие сдавливают до сильного жжения. Затем все вокруг начинает крутиться и вертеться а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а, -а кричу осознав, что наша машина куда-то катится, Мое тело болтает из стороны в сторону, я цепляюсь за все подряд, затем отключаюсь.